Глава десятая. Этой ночью я почти не спала. Лежала на кушетке, накрывшись одеялом, и жаловалась Ленке на свою жизнь. Мысленно благодарила судьбу за то, что в столь нелегкий период жизни встретила Ленку. Хотя мы знакомы совсем мало, она настолько родная душа, что мне кажется, будто я знаю ее всю жизнь. Ленка... Если бы я знала, в какое дерьмо вляпаюсь, никогда бы этот кредит не брала. Но я и представить даже в самом страшном сне не могла, что меня сократят на работе, и начнется ад. Если б знать, где упадешь, соломки бы подстелел. Слушай, коллекторы такие сволочи, беспредельщики. Ты полиции правильно сказала, что никого не подозреваешь. Все равно им за это ничего не будет. А доказать, что они беззаконие творят, невозможно. Они еще наоборот скажут, что ты их оговорила. Я слышала, они обливают двери должников краской, заливают клеем замочную скважину, расписывают дома и подъезды, угрозами и проклятиями в адрес должника. Бьют и сжигают припаркованные во дворе машины должников. Страшные люди, без тормозов. От угроз очень быстро переходят к активным действиям. У меня одна знакомая, пострадавшая от подобных, обращалась в полицию, писала заявление. «Все без толку». Никто даже и не думал разбираться. Но ты не переживай. Скоро у тебя появится покровитель, который решит все твои проблемы. Если бы все. По крайней мере, самую большую проблему в твоей жизни он точно закроет. Лена, у меня есть еще одна достаточно большая проблема. Какая? Я приподняла голову, посмотрела на ночник, стоящий рядом со второй кушеткой, на которую прилегла Ленка. «Лен, я мужа убила», — гробовым голосом произнесла я. «Случайно». «Ты же вроде говорила, он у тебя алкоголик». «Да». «Тогда правильно сделала. Одним алкашом стало меньше». «А то сейчас столько их развелось!» Реакция Ленки меня удивила. Что бы я ни говорила, она воспринимала все как само собой разумеющееся. «Ты меня не осуждаешь?» «Я тебя поддерживаю. У меня всю жизнь отец пил. Мать жалко не передать словами. Не представляешь, как я мечтала его грохнуть или чтоб кто-то его грохнул?» Так что я не понаслышке знаю, каково это — жить с пьющим человеком. Дело в том, что я еще от трупа не избавилась. Он у меня в мешке лежит на балконе. Ничего страшного. Опять, как ни в чем не бывало, восприняла мою информацию Ленка. Хочешь, помогу? Завтра у меня смена закончится, и выкинем куда-нибудь нафиг этот мешок. Я подняла голову еще выше и посмотрела с интересом на Ленку. У той на лице не дрогнул ни один мускул. — Лен, ты не от мира сего. — Да ладно тебе. — Нет, честно. Тебе можно что угодно рассказать. Ты все воспринимаешь нормально. Любая другая на твоем месте уже закричала бы, как ошпаренная, и убежала куда подальше от моих слов. а ты сидишь не шелохнувшись и предлагаешь помочь от трупа избавиться наверное ты поэтому любой другой про такое бы не рассказала, а со мной поделилась понимаешь машина нужна у матери есть на ней сейчас ее новый муж ездит, но я не хочу к ней обращаться. я однажды обратилась и там такое произошло когда я подробно рассказала ленке как егору вызвался помочь а потом мешок вновь оказался на балконе а егор дома ленка наконец искренне удивилась а ты говоришь мистики нет еще как есть ты считаешь это мистика ну а как еще можно объяснить то что с тобой произошло мать несет про какие то пьяные видения я же не сумасшедшая и понимаю все что со мной случилось это реальность Нужно у моей тетки спросить. Вероятно, она скажет, что произошло. Вдруг этот Егор сверхчеловек. Нужно же было как-то умудриться из леса вернуться почти в одно время с тобой. Может, он сам не помнит, что тебе помогал? Странная у него память. Как спускал коллектора с лестницы, помнит. А как рыл могилу, нет». Хотя, если честно, не понимаю, как он мог вернуться так быстро из леса. Там ни машин, ни людей, глухомань. Целую ночь нужно только пешком идти, чтобы выбраться на центральную дорогу. Если только у него есть сапоги-скороходы. Непонятная история с ножом в спине. Затем быстрое возвращение с амнезией. и под занавес нереальное возвращение мешка с трупом на балкон. «Лен, ты хоть веришь всему, что говорю, или думаешь, я на почве долга и пьющего мужа сошла с ума?» «Лера, я тебе верю. Сейчас главное избавиться от трупа. За машину не переживай. Я езжу на работу за рулем. Машинка хоть и старенькая, но ой, как выручает!» Ленка. Не представляю, что бы я без тебя делала. Значит, ты должна была меня встретить. По-другому просто не могло быть. Я раньше не понимала, почему нам в жизни встречаются те или иные люди. Хотя отдавала себе отчет. Все не случайно. Они встречаются для чего-то. Одни, чтобы указывать нам на собственные ошибки. Другие чему-то учат. Третьи, наоборот. Своим жизненным примером показывают, как жить нельзя. Мне кажется, мы встретились, чтобы друг другу помочь. Лера, не обижайся, но ты для меня пример, как жить нельзя. Я и не обижаюсь. Так и есть. Ты такая утонченная рыжая бестия с огненной шевелюрой, эффектной внешностью, прекрасным образованием, так глупо распорядилась единственной жизнью. «Я знаю, вышла замуж за алкаша. Это в народе называется «вышла замуж по любви». Результат печален. Ты мне почему-то другой представляешься. Такая халёная, избалованная, капризная, манипулирующая мужиками. А ты выбрала серую жизнь... И серую, никчемную судьбу. А мне кажется, ты рождена с исключительной судьбой. Просто сейчас все это время жила не своей, а чужой жизнью. Ты права. Я серая, бледная мышь, которая ничего в этой жизни не достигла, осталась у разбитого корыта. Я ведь даже мужа по-человечески убить не могу, точнее, от него избавиться. А вот мне кажется, моя тетка разбудит в тебе настоящий аппетит к жизни. И у тебя все изменится. Ты заживешь своей настоящей жизнью. Прозевать на обочине не твоя тема и не твой сценарий. Лен, ты сказала, мы встретились, чтобы друг другу помочь. Твою помощь я понимаю. А чем тебе могу помочь я? Я сестру потеряла, — коротко ответила Ленка. Что с ней? Несчастный случай. Мы на выпускной в школу шли, дорогу переходили, а тут машина. Я отлетела и осталась жива, а ее не стало. Извини, ужас какой. Ничего страшного. Ты задала вопрос, я на него ответила. Мы с Ленкой проговорили почти до утра. Утром немного поспали, потом Ленка сдала смену, а я, не дождавшись врачебного осмотра, самовольно ушла из больницы, потому что меня бы еще никто не выписал. Уселась в машину Ленки, помахала больницу рукой и поехала к себе. Чем ближе мы подъезжали к дому, тем тревожнее билось мое сердце. «Волнуешься?» Видимо, Ленка почувствовала мое состояние. «Очень. Мешок такой неподъемный, как мы его потащим. Нас же двое, ты не одна». Ленке позвонил муж и спросил, все ли у нее хорошо. «Да, у меня есть еще дела кое-какие, поэтому дома меня пока не жди». «Лен!» «А каково это — жить с присушенным мужиком?» — спросила я после того, как она закончила разговор с мужем. «Он у меня как телок на веревочке», — охарактеризовала свою жизнь моя новая подруга. «А если честно, все бы ничего, но мне показалось, после присушки он словно потерял душу. Он же привязан на уровне подсознания. В любом случае, для него это... Нечестная жизнь, но ему этого не понять. Еще раз говорю, все зависит от того, насколько грамотно приворот сделать. К моей тетке приезжала женщина на инвалидной коляске, просила помочь, но тетка отказалась. Она никогда не берется что-то исправлять после чужого грубого приворота с ошибками. Эта женщина приворожила себе мужа. Он пришел к ней, они стали жить. Она родила ребенка, но через несколько месяцев после того, как она его приворожила, попала в аварию. Проблемы с позвоночником. Она навсегда останется в инвалидной коляске. Считает, пришла расплата за содеянное. С мужем они живут. Ребенок уже в школу пошел. Муж ухаживает за женой-колясочницей и растит сына школьника. Моя тетка считает, приворот был сделан с очень грубыми нарушениями. Хоть и говорят, что за приворот расплата все равно будет, но главное ее не ждать. Лично я научилась жить зомби. К нему просто нужен свой подход. В такой совместной жизни при желании можно быть счастливой. Важно правильно пользоваться приворотом и делать его только у настоящего профессионала. Лично я считаю, на привороте можно построить долгосрочные отношения. Важно считать, что ты делаешь все по велению сердца, а значит правильно. Припарковав машину недалеко от подъезда, мы зашли внутрь и в дверях моей квартиры обнаружили тетрадный лист. На нем было написано, что если не отдам долг банку в течение трех дней, квартиру сожгут вместе со всем имуществом. Эти гады вновь напомнили о себе, — расстроенно произнесла я, и, скомков листок, выкинула его подальше от двери. Как только мы вошли в квартиру, я сразу направилась к балкону. Распахнула балконную дверь и вновь закричала от поглотившего меня страха. На балконе лежал сложенный ковер, который я когда-то приготовила, чтобы вытрясти пыль. Никакого мешка не было.